Пролог. «Да», — наконец произнесла женщина, поднимая свой приятно очерченный подбородок, покоившийся на одной из тонких коричневых рук и опираясь локтем на подлокотник кресла-качалки вишневого дерева. Все время, пока двое костлявых, одетых в заплатанные накидки и стоптанные рабочие башмаки мужчин говорили, она глядела на пламя в камине. Несмотря на внешнюю хрупкость и тонкость, газельи глубоко посаженные глаза женщины излучали глубокую внутреннюю силу. Звали ее Рамона Крикмар, и она была на четверть индианкой. Это было заметно по ее острым гордым скулам, глянцевым красновато-коричневым волосам до плеч и глазам, темным и спокойным, как лесное озеро в полночь. Когда она начала говорить... Джон Крикмар, сидевший в противоположном углу комнаты, беспокойно заерзал на стуле. Он не встревал в разговор, не желая оказаться причастным к происходящему. Он держал на коленях потрепанную Библию, смотрел на огонь и думал о том, что со всех сторон его окружает ад, все быстрее сжимающий свое кольцо. Его вытянутое худое, обветренное, покрытое морщинами лицо напоминала поверхность тонкого осеннего льда. Густые курчавые волосы имели рыжевато коричневый цвет, а глаза были голубыми. Много раз Рамона говорила ему, что видит в них голубое небо, когда он был весел, облака, когда он сердился, и дождь, когда он был печален. Если бы она внимательно присмотрелась к его глазам сейчас, то могла бы увидеть надвигающийся шторм. Двое мужчин стояли неподвижно, прислонясь по обе стороны камина и напоминая два одетых в голубые джинсы держателя для книг. Джон положил ладони на Библию и уставился в затылок Рамоны. «Да», — тихо произнесла Рамона, — «я пойду». «Нет, она не пойдет», — резко сказал Джон. Двое мужчин взглянули на него, а затем снова стали ждать, что скажет женщина. Это разозлило «Вы двое приехали сюда из Чипина попусту. Я сожалею, что сегодня такой холодный день и тому подобное. Я знаю, почему вы здесь, и знаю, почему вы думаете, что моя Рамона может вам помочь. Но с нас хватит. Все это в прошлом, и мы оба стараемся забыть это». Джон поднялся со стула, все еще сжимая в руках Библию. В нем было добрых шесть с лишним футов, а широкие плечи распирали фланелевую рубашку. «Моя жена не может вам помочь. Неужели вы не видите, что она на восьмом месяце?» Рамона осторожно прикоснулась к своему животу. Иногда она чувствовала, как ребенок бьет ножкой, но сейчас он, да, это должен быть мальчик, это будет мальчик, лежал идеально спокойно, как будто показывая свои хорошие манеры в обществе гостей но она чувствовала, как в глубине ее, напоминая мягкое трепетание, пытающееся взлететь птицы, бьется его сердечко. Мистер Крикмор тихо произнес более высокий человек с бородой Санта-Клауса с вкраплениями серого цвета, чье имя было Стентон. Он был настолько бледен и худ, что Джону показалось, будто он весьма близок к тому, чтобы сварить суп из своих ботинок. «Мы не можем оставить все, как есть». «Неужели вы не понимаете?» Лицо мужчины исказилось, словно от боли. «Боже мой, мы просто не можем!» «Не произносите в моем томе имя Божье в суе», — прогремел Джон. Он сделал шаг вперед, подняв Библию как оружие. «Если бы ваши люди в Чипе не следовали святому слову, как должно, тогда, возможно, у вас не случилось бы этой беды. Может быть, Господь этим дает вам понять, что вы согрешили?» «Может быть, это значит...» «Это не выход», — устало произнес Захария, второй мужчина. Он повернулся к огню и подтолкнул ногой выпавший из камина кусочки поленьев. «Бог свидетель, мы не хотели приезжать сюда, но...» «Эта мучительная вещь совсем не из тех, о которых хочется много думать или говорить. Люди знают о вашей жене, мистер Крикмар. Вы не можете этого отрицать». «О, не все, я имею в виду, а некоторые, те, кто в ней нуждался». «А теперь...» — Захария взглянул через плечо прямо в глаза женщине. «В ней нуждаемся мы». «Но у вас нет на это прав». «Да, может быть», — кивнул Захария. «Но мы пришли, попросили, и теперь ждем ответа». «Я дам его». Джон поднял Библию еще выше... И на ее кожаном переплете отблеснул огонь камина. «Вам нужно это, а не моя жена». «Мистер Крикмар», — сказал Захария, — «вы не поняли. Я Чипинский священник». У Джона отвисла челюсть. Кровь отхлынула от его лица, а Библия медленно опустилась вниз. «Священник?» — эхом открикнулся он. «И вы... вы тоже видели эту штуку?» «Я видел», — сказал Стентон и быстро перевел взгляд на огонь. «О да, я ее видел. Не очень ясно и недостаточно близко, но видел ее». Последовала долгая пауза. Лишь огонь потрескивал в камине, да ноябрьский ветер тихо напевал на крыше. Рамона, скрестив руки на животе, качалась в кресле и смотрела на Джона. «Так что», — произнес священник, — «мы не хотели приезжать сюда, но это...» «Это нечестиво, не пытаться сделать хоть что-нибудь. Я сделал все, что смог. А смог, я, как понимаю, очень мало. Как я сказал, есть люди, которые знают о вашей жене. Благодаря им и мы узнали о ней. Я молил Бога об этом, хотя, видит Бог, не понимаю этого, но, однако, мы пришли сюда и попросили. «Вам понятно, мистер Крикмар?» Джон вздохнул и со стиснутыми челюстями и хмурым взглядом снова уселся на стул. «Нет, совершенно непонятно». Но теперь его внимание было приковано к жене в ожидании ее реакции. Библия холодила его руки, как металлический щит. «Такого не может быть», — сказал он. «Никогда не бывало. Никогда не будет». Рамона слегка повернула голову в его сторону, и ее изящный профиль четко очертился на фоне огня. Двое мужчин ждут. Они проделали долгий путь холодным утром из-за реальной необходимости и теперь должны получить ответ. «Пожалуйста, оставьте нас на несколько минут вдвоем», — обратилась она к священнику. «Конечно, мэм. Мы выйдем и подождем в грузовике». Двое мужчин вышли наружу в сгущающиеся сумерки. В открытую дверь влетел холодный ветер, заставивший языки пламени неистово трещать. Рамона некоторое время молча качалась, ожидая начала разговора. «Ну, что дальше?» — спросил Джон. «Мне надо ехать». Джон испустил долгий глубокий вздох. «Я думал, что все переменилось», — произнес он. «Я думал, ты не можешь больше делать эти вещи». «Я никогда такого не говорила. Никогда». «Это нечестиво, Рамона. Тебе грозит ад». «Ты знаешь это?» «Чей ад, Джон? Твой?» «Я не верю в такой ад, который находится в центре земли и где черти бегают с вилами и сковородками. Ад находится прямо здесь, на земле, Джон, и люди могут попасть туда, даже не подозревая об этом, а назад им уже не выбраться». «Прекрати!» Джон внезапно вскочил со стула и быстро подошел к камину. Рамона перехватила его руку и прижала ее к своей теплой щеке. «Неужели ты не понимаешь, что я стараюсь делать все возможное?» мягко спросила она дрожащим голосом. «Так все в этом мире. Нужно стараться делать все возможное, все, что в твоих силах». Неожиданно Джон опустился на колени рядом с Рамоной и поцеловал ее руки. Когда ее колени прижались к его щеке, Рамона почувствовала влагу его слез. «Я люблю тебя, Рамона. Бог свидетель, как я люблю тебя и ребенка, которого ты мне собираешься принести. Но я не могу сказать «да» всему этому. Просто не могу!» Его голос сорвался. Он высвободил руку и встал, повернувшись спиной к Рамоне. «Это в тебе я понимаю. Навсегда. Это нечестиво. Вот все, что я знаю» если ты хочешь идти этим путем, то Бог тебе судья». Джон вздрогнул, услышав, что Рамона поднялась с качалки. Она тихонько коснулась его плеча, но он не обернулся к ней. «Это не то, что я выбрала», произнесла Рамона. «Это то, для чего я родилась, и я буду нести этот крест». Она вышла в маленькую спальню, где маленькие ветерочки просачивались сквозь мельчайшие щели в сосновых стенах. Прямо над изголовьем кровати висело прекрасно выполненное рукоделие, на котором был изображен пламенеющий красными и оранжевыми красками осенний лес. Это был вид с передней террасы дома. Возле комода из кленового дерева, свадебного подарка матери, календарь на 1951 год. Первые 15 дней ноября были зачеркнуты. Рамона, ее живот был так велик, приложила немало усилий, чтобы залезть в джинсы и тяжелый коричневый свитер. Затем одела толстые коричневые носки и простенькие макасины и обвязала вокруг головы бледно-розовый шарф. После долгого бабьего лета погода словно сорвалась с цепи, и дождевые облака наползались с севера. Холодный ноябрь редок волобами, но этот был похож на неуклюжего серого медведя с шубы из ледяного дождя. В тот момент, когда Рамона боролась со своим стареньким бальто из шотландки, она почувствовала, что Джон смотрит на нее, стоя рядом с дверью. Он стоял и строгал перочинным ножом деревяшку, а когда Рамона поинтересовалась, не желает ли он поехать вместе с ними, то повернулся и... И снова уселся на свой стул. «Нет, конечно, нет», — подумала она. «Ей придется делать это, как всегда, одной». Двое мужчин терпеливо ждали в своем стареньком зеленом форде-пикапе. Идя под порывами ветра грузовичку, Рамона заметила, что большая часть сухих коричневых листьев на ясенях и вязах, окружавших маленькую ферму подобно цепким сморщенным летучим мышам, крепко держатся за свои ветки. Это, а также большое количество черных дроздов на полях, как знала Рамона, ясный признак, что зима будет суровой. Захария открыл дверь при ее приближении, и она произнесла «Теперь я готова». Когда они отъезжали от дома по грязной узкой проселочной дороге, которая прорезала сосновый бор и соединялась с шоссе номер 35 округа Фает, Рамона оглянулась через плечо и мельком увидела смотрящего в окно Джона. Ее сердце защемило от грусти, и она быстро отвернулась. Крузовик выехал на шоссе и повернул на север, прочь от маленького скопления ферм и домов, составляющих город Готтерн. 15 милями севернее лежал шумный город Фаэт с населением чуть больше трех тысяч а еще в 50 милях на северо-восток находился Чипин, который почти с четырьмя жителями был немного больше Готтерна. По дороге Захария рассказал Рамоне суть дела. Это произошло почти два года назад, когда фермер по имени Джо Роллингс ехал со своей женой Кэс на танцевальную площадку к северу от Чипина. «Он был хороший христианин», — объяснил Захария. И никто не может понять, почему или как это произошло, и почему это продолжает происходить. Их грузовик по какой-то причине съехал с дороги и на скорости 45 миль в час врезался в дуб палач. «Возможно, это и не настолько трудно объяснить», — сказал Захария. «Ночью шел дождь, и шоссе стало скользким». Кроме них, на повороте у Дуба-Палач погибло еще четыре человека, рассказал священник. Несчастные случаи происходили там постоянно. Спустя пару месяцев после гибели Роллингзов, проезжавшие мимо ребята видели это. Конный полицейский сказал, что тоже видел это. Потом в список попал старик Уолтерс, а затем, что хуже всего, Тесса, сестра Кэс Роллингс. Именно Тесса попросила помощи у священника. Миля бежала за Милей. Начала сгущаться темнота. Они проезжали мимо брошенных бензозаправок и пустых домов, поглощенных густыми морями вьющейся лозы Кадзу. Тонкие вечно зеленые растения качались на фоне неба под ледяными струями дождя. Стентон включил фары. Одна из них светила тусклым желтоватым свечением, похожим на то, которое получается, если смотреть на свет больными глазами. «Не возражаете, если мы включим музыку?» спросил он нервно дрожащим голосом, и, поскольку вопрос остался без ответа, включил дешевый филку, из которого Хэнк Вильямс запел о цепях вокруг своего сердца. Порывы ветра то давили спереди, то тянули грузовик вперед, срывая сухие листья с придорожных деревьев и кружая их в танце на дороге. Стентон покрутил вернир, скосив один глаз на змеящуюся впереди дорогу. Далекие голоса и музыка плыли по волнам статических разрядов. Затем из слабенького динамика загудел твердый, солидный и внушительный голос. «Вы не можете одурачить Иисуса, ближние мои!» и вы не можете также и солгать Иисусу». Голос сделал паузу, чтобы схватить глоток воздуха, а затем заструился снова. Рамони он казался богатым и густым, как хорошо обработанное дерево, но иногда в нем проскальзывала маслянистость. «Вы не должны давать обещания, которые не можете сдержать, ближние мои, ибо имеются на небесах списки, в кои заносятся ваши имена». И если вы нарветесь на неприятность и скажете «Иисус, вытащи меня отсюда, и я положу 5 долларов на поднос в следующее воскресенье, а затем забудете про свое обещание, то берегитесь». «Да, берегитесь, ибо Иисус ничего не забывает». «Джимми Джет Фальконер», — пояснил Захария, — «трансляция из Файта. Он считает мощную проповедь». Однажды видел его проповедь в Тускалузе, — вставил Стентон. Он собрал аудиторию размером с футбольное поле. Рамона закрыла глаза, скрестив руки на животе. Гулкий голос продолжал звучать, и его уверенная мощь рождала в ней легкое беспокойство. Она попыталась сосредоточиться на том, что ей предстоит сделать, но голос Фальконора снова и снова вставал на пути ее мыслей в следующие полчаса они проехали через центр Чиппина, чрезвычайно похожего на Готтерн. Не знаешь, спутаешь. Затем свернули в темноту узкой дороги, обрамленной по обочинам кустарникам, скелетами деревьев и редкими лежащими в руинах домами. Рамона заметила, что руки Стентона судорожно вцепились в руль и поняла, что они почти на месте. «Это прямо по ходу», Священник подался вперед и выключил радио. Грузовик вписался в поворот и замедлил ход. Рамона неожиданно почувствовала, что жизнь внутри нее шевельнулась, затем утихла. Фары машины выхватили из темноты огромный сучковатый дуб, чьи ветви, похожие на зовущие руки, протянулись к ним. Рамона видела шрамы на массивном стволе дуба и уродливый деревянный пузырчатый нарост, выросший по соседству с глубокой раной. Стентон съехал на обочину прямо напротив дуба палач, выключил двигатель и потушил фары. «Ну», — произнес он и продолжил, прочистив горло, — «вот здесь это случается». Захарий глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух, затем открыл дверцу пикапа, вышел наружу и придержал ее, помогая выйти Рамоне. Она осторожно вылезла из машины на пронизывающий жесткий ветер, который проникал за воротник ее пальто, стараясь распахнуть его. Рамона поплотнее запахнулась, чувствуя, что ветер может опрокинуть ее и как парус унести в темноту. Поблизости ряд мертвых деревьев покачивался взад-вперед, как церковный хор. Она пошла от грузовика по направлению к смутно вырисовывающемуся палачу идя по колено в траве и шелестя упавшими листьями. Позади нее Стентон вылез из машины, и оба мужчины стояли, глядя на нее и дрожа. Не доходя десяти футов до дуба палач, Рамона внезапно остановилась и перевела дыхание. Она чувствовала присутствие чего-то холодного, в сотни раз холоднее ветра. Это было что-то тяжелое, темное и очень старое. И оно ждало. «Оно на дереве!» — услышала она свой голос. «Что?» — окликнул ее Захария. «Дерево!» — произнесла Рамона шепотом. Она приблизилась к нему и почувствовала, как ее кожа покрывается мурашками, которые то прибывали, то убывали. Ее волосы потрескивали от статического электричества. Она знала, что здесь была опасность. «Да, да, здесь было зло!» И когда она протянула руки по направлению к раненому дереву, то смогла почувствовать это. Она коснулась дерева, сперва в высшей степени осторожно, а затем приложив к нему ладони. Волна боли прокатилась по ее позвоночнику и сконцентрировалась в области шеи, став непереносимой. Ощутив боль в руках, она очень быстро отпрянула назад. Под ногами она заметила втоптанный в землю белый деревянный дорожный знак, на котором виднелась сделанная черными буквами надпись. «Здесь погибло шесть человек. Ваша жизнь в ваших руках. Ездите осторожнее». «Миссис Крикмар», — произнес Захария, находившаяся в нескольких футах позади Рамоны. Она обернулась к нему. «Это происходит не каждую ночь». «Можем ли мы сделать что-нибудь прямо здесь и прямо сейчас, чтобы остановить это?» «Нет, я буду ждать. В таком случае пойдемте ждать в грузовик. Это будет теплее. Но, как я уже сказал, это происходит не каждую ночь. Я слышал, что на прошлой неделе это было дважды, а... Ух, до да чего холодно, не так ли?» «Я буду ждать», — повторила Рамона. И Захария отметил, что ее голос теперь звучал более решительно. Ее глаза были полузакрыты, длинные пряди рыжевато-коричневых волос свободно падали из-под розового шарфа, а руки боюкали размером с младенца живот. Неожиданно он испугался за нее. Она могла заболеть на таком холоде, а это отразится на ребенке. Из того, что он о ней слышал, Он знал, что ей достаточно произнести несколько индейских слов, чтобы все закончилось, но... «Со мной все в порядке», — тихо проговорила Рамона. «Я не знаю, сколько это продлится. Это может не произойти совсем, но я буду ждать». «Ну ладно, тогда я буду ждать с вами». «Нет, я должна быть одна. Вы и мистер Стентон, если хотите, можете подождать в машине». Захария на секунду замер в нерешительности, затем кивнул и двинулся против ветра к тому месту, где дыша на ладони и притопывая ногами, стоял Сэм Стентон. Пройдя несколько шагов, он повернулся с выражением заинтересованности на лице. "Я, я не понимаю этого, миссис Крикмор. Я не понимаю, как это может, как это случается". Рамона не ответила. Она стояла неподвижно, глядя в пространство в сторону поворота, который делала проселочная дорога возле сосновой рощи. В развивающемся по ветру пальто она прошла мимо дуба и остановилась на обочине дороги. Продрогший до мозга костей Захария вернулся в автомобиль. Ночная тьма окутала лес. Вглядываясь в ночь через полуприкрытые глаза — Рамона представила гонимые ветром низкие облака, пролетающие прямо над раскачивающимися верхушками деревьев. Казалось, что весь мир находится в темном буйном движении, и она сконцентрировалась на том, чтобы укорениться на его поверхности, подобно камышу, который под порывами ветра гнется, но не ломается. Позади себя она чувствовала дуб-палач, «старое зло которого пульсировало, как больное сердце. Его нужно было спилить, пень выкорчивать, как больной зуб, а оставшуюся яму засыпать солью. Над ее головой ветви дуба шевелились, словно щупальца гигантского кальмара. Сухие листья, кружась, подымались с земли и летели ей в лицо. «Вам не нужен свет!» — прокричал Стентон из грузовика. Видя, что женщина не двигается, он смущенно посмотрел на Захарию и произнес «Я думаю, что не нужен». Он замолчал, желая увидеть хоть один лучик лунного света, который может спасти от холода, а еще от мысли о том, что движется по этой дороге во тьме ночи. Сквозь сосны показался блеск фар. Рамона широко открыла глаза. Невдалеке выросла тень. Это был старый Покарт за рулем которого сидел старик-негр. Он притормозил, чтобы взглянуть настоящую стоящую под дубом палать женщину, а затем набрал скорость и укатил прочь. Рамона снова расслабилась. Она решила ждать до последнего, пока жизнь внутри нее не возопит о тепле. «Ребенок должен вырасти стойким», подумала она, «и надо начинать привыкать к тяжелым условиям». Спустя почти три часа Стентон спросил, грея дыханием свои руки, «Что она там делает?» «Ничего», — ответил священник, «она просто там стоит. Мы ошиблись, привезя ее сюда, Сэм. Все это было ошибкой. Я не думаю, что сегодня это произойдет, святой отец. Может быть, она испугала это?» «Я просто не знаю». Захария благоговейно и озадаченно покачал головой. В его темно-коричневых глазах Медленно стало проступать отчаяние. Может быть, это были просто росказни? Может быть. А может быть, она действительно может что-то. Может быть, если она верит, то может тогда... Он умолк. Несколько капель дождя ударились о ветровое стекло. С тех пор, как они привезли сюда эту женщину, ладони Захарии были холодными и влажными на ощупь. Он согласился обратиться к ней за помощью после того, как услышал рассказы про нее, но теперь он был по-настоящему испуган. В том, что она делала, казалось, не было ничего от Бога, если она действительно делала то, что ей приписывали, и Захария чувствовал себя замешанным в грехе. «Хорошо», — он согласно кивнул головой, «давай отвезем ее домой». Они вылезли из грузовика и двинулись по направлению к Рамоне. Температура упала еще ниже, а в их лица ударяли частые капли дождя. «Миссис Крикмар!» — позвал Захария. «Давайте заканчивать!» Рамона не двигалась. «Миссис Крикмар!» — снова крикнул он, стараясь пересилить порывы ветра, а затем остановился как вкопанный, поскольку ему показалось, что прямо за поворотом За стеной сосен он увидел мерцание, похожее на голубые огоньки на дороге. Он глядел на них, не в силах сдвинуться с места. Рамона вышла на дорогу между приближавшимся нечто и дубом палач. «Я вижу это! Бог мой, я вижу это!» — сокричал за спиной у священника Стентон. Сам Захария видел только мерцающие голубые полосы и поэтому крикнул «Что там?» «Что ты видишь?» Но Стентон, казалось, потерял дар речи. Он издал невнятное мычание, а затем был почти сбит с ног очередным порывом ветра, несущегося со скоростью курьерского поезда. Рамона видела это ясно. Крузовик-пикап, отороченный синим пламенем, он беззвучно скользил по направлению к ней, и когда он оказался достаточно близко, Она увидела, что стекла-чистители грузовика работали вовсю, а за ними виднелись два лица — мужское и женское. На голове у женщины была шляпка, а ее круглое, как яблоко, лицо лучилось в предвкушении танцев. Вдруг морщинистое коричневое лицо мужчины исказилось внезапной болью, а руки, отпустив рулевое колесо, обхватили голову. Голубые фары неслись прямо на Рамону, стоящую посреди дороги. «С дороги!» — диким криком прорезался голос Стентона. Рамона протянула руки по направлению к голубому грузовику и тихо проговорила «Нет страха, нет боли, только мир и покой». Ей показалось, что она стала слышать шум двигателя и визжание шин в тот момент, когда грузовик заскользил, и начал съезжать с дороги, набирая скорость перед встречей с палачом. Женщина в шляпке отчаянно пыталась дотянуться до руля. Мужчина рядом с ней корчился, беззвучно крича. «Нет страха!» — сказала Рамона. Грузовик был уже менее чем в десяти футах от нее. «Нет боли! Только мир и покой! Будьте свободны! Будьте свободны! Будьте...» В тот момент, когда голубое пламя приблизилось к ней вплотную, она услышала полный ужаса крик Стентона и почувствовала ужасающую боль в голове, на самом деле, видимо, в голове Джо Роллингза. Рамона чувствовала растерянность и ужас женщины. Она крепко сжала челюсти, не давая вырваться крику агонии. В этот момент объятый голубым пламенем грузовик на полной скорости врезался в нее. Захария и Стентон не были уверены в том, что они увидели далее. Впоследствии они ни разу не говорили друг с другом на эту тему. Когда этот грузовик ударил женщину, то казалось, что он сдулся, как воздушный шарик, и превратился в голубой туман, который начал всасываться в тело Рамоны, как вода в губку. Стентон видел детали. Грузовик, лица пассажиров, в то время как Захария... Только чувствовал присутствие, видел вихрь голубого тумана и ощущал странный запах горящей резины. Оба они видели, как пошатнулась Рамона Крикмар в тот момент, когда голубой туман окружил ее и схватилась за голову, будто та вот-вот должна взорваться. Затем все кончилось. То есть совсем все. Ветер шумел, как кто-то черный и огромный, у которого отняли любимую игрушку, однако горящий синим пламенем грузовик продолжал стоять перед глазами Сэма Стентона. И доживи он до ста лет, все равно ему никогда не забыть картины исчезновения грузовика в теле этой женщины-колдуньи. Рамона, шатаясь, сошла с дороги и опустилась на колени на землю. Долго-долго двое мужчин не решались двинуться с места. Захария слышал свой голос, шепчущий 23-й псалом. Спустя некоторое время он заставил свои ноги кое-как двигаться. Рамона тихо застонала и перевалилась на спину, держась руками за живот. Священник бросился к Рамоне Крикмар. Стентон последовал за ним. Лицо женщины приобрело серый оттенок а из нижней прокушенной губы сочилась кровь. Она обхватила свой живот, глядя на мужчин изумленными и испуганными глазами. Стентона как будто ударили обухом по голове. «Боже праведный, святой отец!» — только и смог он произнести. «Она же вот-вот родит!»